21.1. Что такое налоги? Налоги – это платежи, которые в обязательном порядке уплачивают в доход государства юридические и физические лица, предприятия, организации, граждане. Платить налоги обязаны все. Однако это не значит, что те, кто их уплачивает, получают что-либо взамен. Как правило, выплата эти не только обязательны, но и принудительны, и безвозмездны. Но налоги необходимы. С помощью налогов государство воздействует на многие – в том числе и экономические процессы. Они помогают поощрять или сдерживать определенные виды деятельности, направлять развитие тех или иных отраслей промышленности, воздействовать на экономическую активность предпринимателей, сбалансировать платежеспособный спрос и предложение, регулировать количество денег в обращении. И хотя налоги чаще вызывают возмущение, чем одобрение, без них ни современные общества, ни правительства существовать не могут. Общественные назначения налогов проявляются в их функциях. Их две – фискальное и экономическое. Фискальное состоит в формировании денежных доходов государства. Деньги нужны ему на содержание государственного аппарата, армии, развитие науки и техники, поддержку детей, пожилых и больных людей. Из собранных в виде налогов, средств, государство покрывает расходы на образование, строит школы, высшие учебные заведения, детские дома, платит зарплату преподавателям и стипендию студентам. Часть средств идет на здравоохранение, Защиту здоровья матери и ребенка, содержание поликлиник, больниц и тому подобное. Из этого же источника идут деньги на строительство государственных предприятий, сооружений, дорог, защиту окружающей среды. Страница 296. Экономическая функция налогов состоит в воздействии через налоги на общественное воспроизводство, то есть любые процессы в экономике страны, а также социально-экономические процессы в обществе. Налоги в этой функции могут играть поощрительную, стимулирующую, ограничительную и контролирующую роль. Так, те предприятия, которым предоставлены налоговые льготы, растут и развиваются быстрее других. Предоставляя льготы, государство решает серьезные порой стратегические задачи. Например, не облагая налогом часть прибыли, идущая на внедрение новой техники, оно поощряет технический прогресс. А не облагая налогом часть прибыли, идущей на благотворительную деятельность, государство привлекает предприятия к решению социальных проблем. значительное повышение налогов способны не только ограничить, но и сделать бессмысленной предпринимательскую деятельность. Назначая более высокие налоги на сверхприбыль, государство контролирует движение цен на товары и услуги. функция налогов взаимосвязаны. Рост налоговых поступлений в бюджет, то есть реализация фискальной функции, создает материальную возможность для осуществления экономической роли государства, то есть экономической функции налогов. В то же время, достигнутое в результате экономического регулирования ускорение развития роста доходности производства позволяет государству получить больше средств. Это означает, что экономическая функция налогов способствует осуществлению фискальной, укрепляет ее.